Глава двадцатая «Ох вы, мужчины, вы, скотины! В вас азиатские глаза! Вы, девок, любите словами, Но своим сердцем никогда!» Песня Бух! Бух! Колотились землю богатырские ноги. Легкая обувка от ударов страшной силы Очень быстро разлетелась на куски,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 Яртуру было, судя по виду, не легче Трещали и расходились по швам кожаной кафтаны И с каждым движением все сильнее и сильнее хотелось есть Стой, братка, скомандовал жихрь Нам теперь должно быть лучше ползком ползти Или даже котма катиться Прости, кажется, я глупость сделал и тебя втянул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 Жихарь молнией метнулся в сторону И выхватил из травы зазевавшуюся суслика Байбака Здоровенного по колено Без труда освежевал И сунул Будимиру на скорую руку поджарить «Сэр Джихарь, кажется, мы съели его с костями» Растерянно сказал принц через малое время «Да» Жихарь удивился и огляделся «Костей точно не было» «Поднимемся»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 На небе ничего не было, кроме разве одного солнца. Огненный кур похаживал в траве, выдергивал приглянувшихся букашек. Камнеед Шамир тоже разжевал с редкими камешками. Им-то было хорошо. «Только не будем говорить о еде, сэр Джихар», — сказал принц и громко сглотнул слюну. «О чем еще говорить?»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 Ведь тоже люди. Кто знает, сколько разговоров было бы переговорено на этом холме Кургане-Пригорочке до тех пор, как названным братьям Акачурица. Но только Будимир дал тревожный знак. Жихарь приподнялся на локте. Прямо к ним по траве мчались десятка-два всадников. Жихарь толкнул принца в бок. Тот поглядел соловевшими глазами и махнул рукой. Его даже на подвиги уже не тянуло. Садники приближались. Кони у них были хороши, стройны и в одну соловую масть. Но богатырь сразу отметил, что при нынешней силе их с Яртуром такие лошадки не сдюжат. Садники были закованы в кое-как залатанную броню, вооружены луками и саблями, румяные безбороды — «Борода у бабы нипочем не растет, если это, конечно, не баба-яга!» «Он нас куда знесло! В окаянную бабью землю!» «Как известно, они подвергают мужчин изощренным пыткам», — бесстрастно отметил принц. Побратимы нехотя поднялись. «Здорово, красавицы!» — гаркнул жихарь, стараясь перекричать бурчание в животе. Красавицы помалкивали.